Бертран решил отложить наш переезд на улицу Сентонш из-за моей тяжелой беременности. В этой новой странной жизни, к которой мне никак не удавалось приспособиться, муж присутствовал физически, дружелюбный и деятельный, но душой напрочь отсутствовал. Теперь он проводил куда больше времени в поездках. Возвращался поздно, уходил рано. Мы по-прежнему делили одну постель, но она уже не была супружеским ложем. Глухая стена разделяла ее пополам. Зоя вроде бы неплохо восприняла сложившуюся ситуацию. Она часто заговаривала о ребенке, повторяла, как это важно для нее и как она взволнована. Она ходила по магазинам с моей матерью, пока родители были в Париже. На обеих напала покупательская лихорадка в Бонпуэн, в дорогущем бутике детской одежды, на университетской улице. Большинство близких отреагировали, как Зоя. Мои родители, семейство свекры и свекрови, мамы, Они все были взволнованы будущим рождением ребенка. Даже Джошуа, печально известный своим пренебрежительным отношением к младенцам и больничным по уходу, казалось, проявил интерес. «Я и не знал, что в таком возрасте еще можно заиметь детей», насмешливо бросил он. «Никто никогда не заговаривал о трудностях, которые переживал мой брак. Все, казалось, не замечали, что происходит между Бертраном и мной. Надеялись ли они в тайне, что после родов бертрана думается и встретит младенца с распростертыми объятиями. Я поняла, что мы с Бертраном окончательно замкнулись в глубоком молчании. Мы не говорили друг с другом, нам нечего было сказать. Мы ждали родов. А потом посмотрим. Тогда и настанет время принятия решений. Однажды утром я почувствовала, как ребенок во мне шевельнулся и толкнул ножкой. Мне хотелось, чтобы он уже вышел, хотелось ощутить его в своих руках. Я терпеть не могла этот вынужденный отдых, Это состояние молчаливой литургии, это ожидание. Я чувствовала себя в ловушке. Не хотелось, чтобы уже наступила зима, пришел Новый год, а вместе с ним и время рождения моего ребенка. Я терпеть не могла последние дни лета, постепенно спадающую жару, ощущение, что время ползет со скоростью черепахи. Я терпеть не могла французское название первых дней сентября, окончание каникулы начала нового учебного года. «Возобновление». Это слово то и дело повторяли по радио, по телевизору, во всех газетах и журналах. Я терпеть не могла, когда меня спрашивали, как я назову ребёнка. Благодаря пункции околоплодного пузыря пол ребёнка был известен, но я не захотела, чтобы мне его сообщали. Имени у ребёнка ещё не было. Но это вовсе не означало, что я об этом не думала. Я зачёркивала дни в календаре. Наступил октябрь. Мой живот приятно округлился. Мне уже разрешили вставать, ходить на работу. Я могла забирать Зои из школы, пойти в кино с Изабель, пообедать с Гийомом в селекте. Но хотя мои дни стали более наполненными и разнообразными, пустота и боль никуда не ушли. Уильям Рэнсферт, его лицо, его глаза, то, как он смотрел на фотографию девочки с желтой звездой. О, Господи! Его голос, когда он произносил эти слова. Какой теперь стала его жизнь? Отбросил ли он все проще, едва повернувшись к нам спиной? Забыл ли все, оказавшись дома? Или же все пошло по-другому? Живет ли он теперь в аду из-за того, что я ему рассказала? Изменили ли эти открытия его жизнь Ведь собственная мать вдруг стала для него незнакомкой, человеком, чье прошлое оказалось сплошной загадкой. Не хотелось бы знать, говорил ли он об этом жене, дочерям? Рассказал ли о некой американке, появившейся в Луке со своей дочерью, которая показала ему какую-то фотографию, утверждая, что его мать была еврейкой, жертвой облав во время войны? что она страдала, потеряла родителей и брата, о котором он никогда не слышал. Мне хотелось бы знать, порылся ли он в интернете, разыскивая информацию о Вельдив, почитал ли статьи и книги о событиях июля 42-го года в самом сердце Парижа. Просыпается ли он ночью с мыслями о матери, о ее прошлом, спрашивая себя, правда ли то, что я ему рассказала, и размышляя о том, что осталось тайным, несказанным в тени». Квартира на улице Сентонж была практически готова. Бертран все организовал, чтобы мы с Зоей могли перебраться туда сразу после рождения ребенка в феврале. Там все переменилось и стало очень красиво. Его команда проделала отличную работу. Все следы мамы исчезли, и я предполагаю, что квартира теперь очень отличается от той, которую знала Сара. И однако, прохаживаясь по пустым комнатам, еще пахнущим свежей краской, оглядывая кухню кабинет, Я спрашивала себя, как я смогу выдержать пребывание в этом месте, здесь, где умер младший брат Сары. Секретный шкаф более не существовал, его уничтожили, когда сносили перегородку, чтобы объединить две комнаты. Но для меня это ничего не меняло. Вот здесь все и произошло. Я не могла изгнать эту мысль из головы. Я не рассказывала дочери о произошедшей в этих стенах трагедии, но она ее по-своему чувствовала, интуитивно и эмоционально. Одним дождливым ноябрьским утром я отправилась в квартиру, чтобы определиться со шторами, обоями и коврами. Изабель оказывала мне бесценную помощь. Она ходила со мной по бутикам и студиям домашнего дизайна. В величайшей радости Зои я решил отказаться от нейтральных тонов, которые так любила в прошлом, и я осмелилась выбрать новые, более смелые цвета. Бертран выказал свое безразличие, махнув рукой. «Как вам будет угодно, в конце концов, это же ваш дом». Зоя пожелала комнату в лимонно-лиловых тонах. Это настолько напоминало вкусы Чарлой, что я не удержался от улыбки. На лакированном паркете меня ожидала груда каталогов. Я добросовестно их листала, когда зазвонил мой мобильник. Я узнала номер. Это был дом престарелых мамы. Последнее время мамы была усталой, раздражительной, иногда невыносимой. От нее трудно стало добиться улыбки, даже Зое это редко удавалось. Она со всеми была до крайности нетерпелива. Теперь посещения превратились в настоящее испытание. Мадемуазель Джарманд — это Вероника из дома престарелых. Вынуждена сообщить вам плохие новости с мадам Тизак. Все не очень хорошо, у нее случился удар. Потрясенно я вскочила. Удар? Сейчас я немного лучше, ей занимается доктор Рож, но вам бы следовало приехать, мы уже предупредили вашего свекра. Но нам не удалось связаться с вашим мужем. Я повесила трубку в растерянности и панике. Снаружи дождь стучал в окна. Где Бертран? Я набрала его и попала на автоответчик. Его бюро рядом с площадью Мадлен никто вроде бы не знал, где он может быть, даже Антуан, которому я сказала, что нахожусь на улице Сент-Онш. Если объявится Бертран, пусть перезвонит мне как можно скорее. Это очень срочно. «Господи, это ребёнок?» — пролепетал он. «Нет, антон это не ребёнок, это его бабушка», — ответила я и отсоединилась. Я бросила взгляд наружу. Дождь лил, как из ведра. На улице словно висел серый блестящий занавес. Я вымокну. «О, нет. А, впрочем, неважно важно. Маме. Чудесная Маме, милая Маме. Моя Маме. Нет, Маме не может покинуть нас сейчас. Она слишком нужна мне. Слишком рано. Я не готова. Впрочем, я никогда не буду готова к ее уходу». Я огляделась вокруг. Гостиная, где я увидел ее в первый раз. И снова я почувствовала всю навалившуюся тяжесть случившихся здесь событий, которые неотступно меня преследовали. Я решила позвонить Сесиль и Лауре, чтобы удостовериться, что их тоже предупредили, и они едут в дом престарелых. Лаура ответила голосом спешащей женщины, что она уже в машине, и мы увидимся там. Сесиль казалась более взволнованной и растерянной. В ее голосе чувствовали слезы. «О, Джулия, я и представить не могу, что мамы... ну ты понимаешь, это слишком ужасно». Я сказала, что никак не могу связаться с Бертраном. Она удивилась. «Но я только что с ним разговаривала», — возразила она. «Ты звонила ему на мобильник?» «Нет», — неуверенно ответила она. «Тогда в бюро?» «Он заедет за мной через минуту, чтобы отвезти в дом престарелых». «А мне так и не удалось с ним поговорить». «Правда?» — осторожно сказала она. «Понимаю». «Тут и до меня дошло». и меня охватил гнев. «Он ведь у Амели, да?» «Амели?» — повторила она сделанным удивлением. «О, перестанься, Силь, отлично знаю, о чем говорю». «Домофон звонит, я вешаю трубку, Бертран приехал». Она дала отбой. Я осталась стоять посреди гостиной, сжимая телефон в руке, словно это был револьвер. Уткнулась лбом в оконное стекло. Стало холодно. Мне хотелось надавать Бертрану пощечин. И вовсе не возобновление отношений с Эмили привело меня в такое состояние, а тот факт, что у сестер имелся номер телефона этой женщины, и они знали, как связаться с ним в случае срочной необходимости вроде сегодняшней. А вот я не знала. Даже если наш брак дышал на ладан он мог бы набраться мужества и сказать мне, что он по-прежнему с ней видится. Как обычно, я была последней, кто узнал. Извечный и персонаж, обманутая жена. Какое-то время я так и стояла, не шевелясь. Я чувствовала, как ребенок бьет ножкой и колебалась между смехом и слезами. Неужели Бертран мне все еще нужен, и потому мне так больно? Или же во мне говорит уязвеленная гордость? Амелия и ее парижский лоск, ее имидж совершенной женщины, ее такая современная квартира на тракадеро, ее прекрасные воспитанные дети, которые всегда первыми здороваются с дамой, пенящий аромат ее духов — которым пропитались волосы и одежда Бертрана. Если он любит ее больше не любит меня, почему он боится сказать мне об этом? Не хочет сделать мне больно? Сделать больно Зое? Чего он так боится? Когда же он поймет, что не его неверность для меня невыносима, а его трусость? Я пошла на кухню. У меня пересохло во рту. Наклонилась над раковиной и попила прямо из крана. Мой громоздкий живот уперся в край столешницы. Снова бросила взгляд на улицу. Дождь вроде утих. Я накинула плащ, взяла сумочку и направилась к двери. Кто-то постучал. Три коротких удара. Это наверняка Бертран. Меня переполняла горечь. Антуан и Сесиль должны были передать ему, чтобы он позвонил или заехал. Сесиль, скорее всего, ждет внизу в машине. Я представила себе, в каком она затруднении. Представила напряженное нервозное молчание, которого царится, как только я сяду в ауде. Я твердо настроилась показать им, из какого я теста, и совершенно не собиралась строить из себя милую робкую супругу на французский манер. Я потребую, чтобы Бертран впредь говорил мне правду. Я резко распахнула дверь. Стоящий на пороге мужчина был вовсе не Бертран. Я немедленно узнала высокую фигуру, широкие плечи, светлые волосы с сединой, потемневшие от дождя и прилипшие к голове. Уильям Рейнсверд. Я сделала шаг назад. «Я не вовремя?» — спросил он. «Все в порядке?» — соврала я. «Какого дьявола он здесь делает? Чего он хочет?» Мы посмотрели друг другу в глаза. Его лицо переменилось со времени нашей встречи. Оно казалось исхудавшим и каким-то растерянным. Это был уже не тот приятный загорелый гурман. «Я должен поговорить с вами. Это срочно. Простите, но я не нашел ваш номер телефона, поэтому приехал сюда». Вчера вечером вас здесь не было, я решил приехать сегодня. — Откуда у вас этот адрес? — недоуменно спросила я. — Нас еще нет справочника, мы еще сюда не переехали. Он достал из кармана куртки конверт. адрес был здесь, улица, о которой вы мне говорили в Луке, улица Сент-Онш. — Я не понимаю. Он протянул мне конверт. Он был старый, порванный на уголках и без надписи. — Откройте его. Попросил он. Внутри лежал тоненький, очень потрёпанный блокнот, наполовину стертый рисунок и длинный медный ключ. Ключ упал на пол, и Уильям нагнулся поднять его. Положил себе на ладони и показал мне. Что все это? Не могла понять я. Когда вы уехали из Луки, я был совершенно потрясен. Не мог забыть ту фотографию, только о ней думал. Правда? Спросил я с бьющимся сердцем. Я полетел в Роксбери повидаться с отцом. Он очень болен, думаю, вы в курсе. Рак. Он больше не может говорить. Я нашел этот конверт в его письменном столе. Он хранил его все эти годы. И никогда мне не показывал. «Почему вы здесь?» — прошептала я. В его глазах было страдание, страдание и страх. «Я хочу, чтобы вы мне рассказали, что произошло». Что случилось с моей матерью, когда она была ребенком? Я должен все знать. Вы единственная, кто может мне помочь. Я посмотрела на ключ, потом на рисунок. Неумело нарисованный портрет маленького мальчика со светлыми кудрявыми волосами, который вроде бы сидит в шкафу с книжкой на коленях и плюшил мишкой рядом. На обороте надпись «Мишель, 26, улица Сентонш». Я полистала блокнот. Никаких дат. Короткие фразы, выстроенные в виде стихов на французском, разобрать их было трудно. Несколько слов бросились мне в глаза. Лагерь, ключ, никогда не забыть, умереть. «Вы прочли это?» — спросила я. Я попытался, но я не очень хорошо говорю по-французски. Я понял только обрывки. У меня в кармане зазвонил телефон. Мы оба вздрогнули. Это был Эдуард. «Где вы, Джулия?» Мягко спросил он. Ей очень плохо, она хочет вас видеть. Сейчас буду, — ответила я. Уильям Ренсверт бросил на мне вопросительный взгляд. Вам нужно ехать? Да, срочное семейное дело, бабушка моего мужа, у нее случился удар. Мне очень жаль. Он заколебался, потом положил руку мне на плечо. Когда мы сможем увидеться и поговорить? Я открыла дверь, повернулась к нему, посмотрела на его руку на своем плече. Было так странно и волнующе видеть его на пороге этой квартиры, в том самом месте, которое причинило столько страданий его матери, столько боли. Так странно и волнующе говорить себе, что он еще ничего не знает о произошедшем, о том, что случилось с его семьей, с его дедушкой и бабушкой, с его дядей. — Поедемте со мной, — сказала я. — Я вас кое с кем познакомлю. Мамы, ее усталое морщинистое лицо. Она казалась спящей. Я говорила с ней, хотя и без всякой уверенности, что она меня слышит. Потом почувствовала, как ее пальцы сжали мое запястье. Сжали сильно. Она знала, что я здесь. За моей спиной семейство Тизак выстроилось вокруг кровати. Бертран, его мать Калет, Эдуар, Лаура и Сесиль. А в коридоре Уильям Рейнсфорд, который не решался войти. Заинтригованный Бертран глянул на него пару раз. Возможно, он подумал, что это мой бойфренд. При других обстоятельствах мне бы это показалось забавным. Эдуард тоже смотрел на Уильяма с любопытством и тревогой, настойчиво переводя взгляд с него на меня. Только выйдя в холл дома, престарелых я взяла свекру за руку. Доктор Рош объявил нам, что состояние маме стабильное, но она по-прежнему слаба. Он не мог предсказать дальнейшее, но, по его словам, мы должны быть готовы к лучшему. Смириться с тем, что конец близок. «Мне так грустно, Эдуард. Проговорила я. Он погладил мне щеку. «Моя мать очень вас любит, Джулия. Нежно любит». Появился Бертран с угрюмым лицом. Увидев его, я вдруг подумала об Амеле. Не захотелось ранить его, сказать какую-нибудь колкость, но я сдержалась. В конце концов у нас будет время поговорить обо всем потом. Сейчас это не имело значения. Важна была только мамы, а еще высокая фигура, поджидающая меня в коридоре. Джулия. Сказал Эдуард, глядя поверх моего плеча. Кто этот человек? Это сын Сары. Эдуард несколько минут потрясенно разглядывал его. Это вы ему позвонили? Нет. Он обнаружил бумаги, которые его отец прятал всю жизнь. Блокнот, принадлежавший Саре. Он здесь, потому что хочет узнать всю историю. Сегодня приехал ко мне. Я хочу поговорить с ним. Выдохнул эдуар Я отправилась за Уильямом и передала, что мой свекр хотел бы с ним познакомиться. Он последовал за мной. Ростом он был наголову выше Бертрана, Эдуара, Калеты и обеих ее дочерей. Эдуард Тизак посмотрел на Уильяма. Его лицо было спокойным, но глаза полны слез. Они пожали друг другу руки, сдержанные без слов. Это производило сильное впечатление. Все молчали. «Сын Сары Старзински», — еле слышно проговорил эдуар Я заметила, как колец Сесиль и Лаура смотрят на незнакомца с вежливым недоумением. Они не понимали, что происходит. Только Бертран был в курсе. Только он узнал всю историю, обнаружив досье Сара, хотя и не желал говорить со мной об этом. Даже после того, как несколько месяцев назад он встретился с Дюфорами в нашей квартире, он не задал ни единого вопроса. Эдуард откашлялся. Оба они по-прежнему не разжимали рук. Он обратился к Уильяму на английском. на очень правильном английском, но с сильным французским акцентом. «Я Эдуард Тизак. Мы с вами встретились в тяжелый для меня момент. Моя мать умирает». «Искренне сочувствую», — сказал Уильям. «Жулия вам все объяснит. Но что касается вашей матери Сары...» Эдуард замолчал. Его голос сорвался. Жена и дочери смотрели на него в немом изумлении. «О чем он говорит?» Озадаченно спросила Калет, «Кто такая Сара?» Речь о том, что произошло шестьдесят лет назад. Эдуард силился совладать со своим голосом. Я с большим трудом удерживалась, чтобы не обнять его за плечи. Эдуард сделал глубокий вдох. На его лицо отчасти вернулись краски, и он послал Уильяму рубкую улыбку, какой раньше я у него не видела. «Я никогда не забуду вашу мать. Никогда». Его лицо исказилось, улыбка исчезла. Страдания и печаль душили его, как в тот день, когда он мне все рассказал. Молчание становилось тяжелым, невыносимым. Калет и ее дочери выглядели все более заинтригованными. «Для меня такое облегчение — получить возможность все вам рассказать после стольких лет». «Я благодарен вам, месье». Тихо отозвался Уильям. Он тоже был бледен. «Я так мало об этом знаю. Я приехал сюда, чтобы понять». «Моя мать страдала, и я хочу узнать, почему». «Мы сделали для нее все, что могли», — сказал Эдуард. «В этом я могу вас заверить. Джулия расскажет, она вам объяснит. Расскажет всю историю вашей матери. Расскажет, что мой отец для нее сделал. До свидания». Он отступил. Внезапно мой свекр стал похож на бледного немощного старика. убертрана в глазах было любопытство и отстраненность. Он, конечно же, впервые видел, чтобы отец так переживал. Мне стало интересно, что же испытывает он сам. Эдуард удалился вместе с женой и дочерьми, которые засыпали его вопросами. Сын молча следовал за ними, засунув руки в карманы. Скажет ли Эдуард правду Калет и дочерям? Возможно. Я представила, каким это будет для них ударом. Мы с Уильямом Рейнсвердом... Остались одни в холле дома для престарелых. Снаружи на улице Курсель по-прежнему шел дождь. «Не хотите выпить кофе?» — спросил он. У него была красивая улыбка. Под моросящим дождем мы дошли до ближайшего кафе. Заказали два эспрессо. Какое-то время сидели молча. Потом он спросил. «Вы были близки с этой старой дамой?» «Да», — сказал я. «Очень близки». «Вижу, вы ждете ребенка». Я погладила свой округлившийся живот. Предполагается, что рожу я в феврале. Наконец он медленно произнес. «Расскажите мне историю моей матери». «Это будет нелегко». «Да. Но мне необходимо ее услышать. Пожалуйста, Джулия». Я начала медленно, почти шепотом, только изредка на него поглядывая. Погружаясь в историю Сары, я думала об Эдуаре. Наверное, он делал сейчас то же, что и я, сидя в элегантной, блекла розовой гостиной на университетской улице. Излагал ту же историю жене, дочерям и сыну. Облава, вельдив, лагерь, бегство, возвращение девочки, мертвый ребенок в шкафу. Две семьи, связанные смертью и тайной. Две семьи, связанные горем. Часть меня желала, чтобы сидящий напротив меня мужчина узнал правду. Другая же часть стремилась уберечь его, защитить от реальности, уже потускневшей со временем, избавить от жуткой картины страданий маленькой девочки, ее боль и ее потерь. Ведь это станет и его болью, его пронзительным чувством потери. Чем дольше я говорила, чем больше подробностей приводила, чем полнее отвечал на его вопросы, тем сильнее чувствовала, что мои слова вонзаются в него точно лезвия. Подойдя к концу, я подняла на него глаза. Его лицо побелело, даже губы. Он достал блокнот и протянул мне, не в силах выговорить ни слова. Медный ключ лежал на столе между нами. Я держала блокнот в руках. Взглядом он попросил открыть его. Я прочла первую строку, сначала про себя. Потом продолжила вслух, сразу же переводя с французского на свой родной язык. Я продвигалась медленно. Мелкий наклонный почерк было трудно разобрать. «Где ты, мой маленький Мишель?» «Мой прекрасный Мишель, где ты сейчас? Ты помнишь меня? Меня, Сару, твою сестру? Ту, которая так и не вернулась, которая оставила тебя в том шкафу. Ту, которая подумала, что там ты в безопасности. Мишель, годы прошли, на ключ по-прежнему у меня. Ключ от нашего тайника. Я хранила его день за днем, и день за днем гладила его, вспоминая о тебе. Он был со мной 16 июля 1942 года. Никто об этом не знает. Никто не знает ни о ключении о тебе. О тебе в шкафу. И о маме, и о папе, и о лагере. И о лете 1942 года. Никто не знает, кто я на самом деле. Мишель, не было дня, чтобы я не думала о тебе. Чтобы я не думала о доме 26 по улице Сентонш. Я несу груз смерти, как если бы я носила ребенка. И буду носить до конца своих дней. Иногда я хочу уйти. Груз твоей смерти слишком тяжел. Как и груз смерти мамы и папы. Я снова вижу вагоны для скота, которые возят их гибели. Я слышу поезд. Я слышу его все 30 лет. Я не могу больше нести груз прошлого. И все же я не решаюсь выбросить ключ от твоего шкафа. Это единственная вещь, которая связывает меня с тобой, с твоей могилой. Мишель, как я могу выдавать себя за ту, кем не являюсь? Как заставлять их верить, что я другая женщина? Нет, я не могу забыть. Велодром, лагерь, поезд. Жуль и Женевьева, Николя и Гаспар. Появление ребенка ничего не стерло из моей памяти. Я люблю его, он мой сын. Мой муж не знает, кто я на самом деле. Какова моя история. Но я не могу забыть. Переехать в эту страну было ошибкой. Я думала, что все будет другим, что я смогу стать другой. Я думала все оставить позади. Не получилось. Их отправили в Освенце. Их убили. Мой брат? Он умер в шкафу. Мне не осталось ничего. Я думала, что мне останется хоть что-то. Я ошибалась. Ребенка и мужа недостаточно. Они ничего не знают. Они не знают, кто я. И никогда не узнают. «Мишель, в моих снах ты приходишь за мной. Ты берешь меня за руку и уводишь. Эту жизнь слишком трудно выдержать». Я смотрю на ключ, и мне хочется вернуться назад во времени, и чтобы ты был рядом. Мне хотелось бы вернуть те довоенные дни невидности и беззаботности. Я знаю, что мои раны никогда не затянутся. Надеюсь, что сын простит меня. Он никогда не узнает. Никто никогда не узнает. Захор Альтичка. Помни, никогда не забывай. Кафе было местом шумным, в нем кипела жизнь, а мы как будто погрузились в абсолютную тишину. Я положила блокнот на стол, опустошенный тем, что мы только что узнали. Она покончила с собой. Убитым голосом сказал Уильям. Это не был несчастный случай. Она нарочно врезалась в дерево. Я молчала, не в силах выговорить ни слова. Да и что тут скажешь? Мне хотелось взять его за руку, но что-то меня удерживало. Я глубоко дышала. Но слова все не приходили. Медный ключ лежал на столе. не мой свидетель прошлого, смерти Мишеля. Я чувствовала, что Уильям замыкается в себе, как тогда в луке, когда он выставил руки, чтобы оттолкнуть меня. Он не шевелился, но я знала, что он отдаляется. И опять я боролась с властным желанием прикоснуться, обнять его. Откуда взялось неодолимое ощущение, что у нас с этим человеком много общего? В определенном смысле он не был для меня посторонним. Но, что еще более странно, мне казалось, что и я для него не посторонняя. Что же нас сблизило? Мои поиски, моя жажда истины, мое сочувствие его матери. Он ничего обо мне не знает, ни о моем гибнущем браке, ни о выкидыше, который едва не случился в Луке, ни о моей работе, ни о моей жизни. А я? Что я знала о нем? О его жене, детях, карьере? Его сегодняшняя жизнь оставалась загадкой. Но его прошлое, прошлое его матери открылись передо мной, как будто я шла во мраке с одним единственным факелом. Более всего я хотела донести до этого человека всю важность для меня истории Сары, дать почувствовать, до какой степени то, что случилось с его матерью, изменило мою жизнь. «Спасибо», — наконец произнес он. «Спасибо, что все мне рассказали». Голос у него был странный, будто чужой. Я подумала, что предпочла бы увидеть, как он ломается, плачет, не скрывает потрясения. Почему? Очевидно, потому что мне самой хотелось дать волю чувствам. зарыдать, выплеснуть боль, горе и пустоту. Хотелось разделить с ним то, что я переживала, в глубоком и необычайном единении. Он встал, собираясь уйти, взял блокнот и ключ. Мне была невыносима мысль, что он исчезнет так быстро. Я была уверена, что если он сейчас уйдет, я больше никогда его не увижу. Он не захочет ни видеть меня, ни говорить со мной. Я потеряю свою последнюю связь с арой Я потеряю его. И только Бог знает, по какой неясной причине Уильям Рейнсверд был единственным человеком, с которым мне хотелось сейчас быть. Наверное, он прочел мои мысли, потому что я увидела, как он заколебался. Он наклонился ко мне. «Я поеду в те места», — сказал он, в Бон-Лар-У-Ланд и на улицу Нелатон. «Я могу поехать с вами, если хотите». Его глаза какое-то мгновение рассматривали меня. Я снова ощутила, какие сложные чувства в нем вызываю. Что-то среднее между враждебностью — и признательностью. — Нет, мне лучше поехать одному. Но я был бы вам благодарен, если бы вы дали мне адрес братьев Дюфор. Я хотел бы с ними встретиться. — Конечно, — ответила я, открывая записную книжку и записывая на листке координаты Дюфоров. Вдруг он тяжело рухнул на стул. — Мне бы не помешало выпить, — сказал он. — Конечно, конечно. Я подозвала официанта и заказала вина для нас обоих. Пока мы молча подтягивали вино, я заметила, как хорошо себя чувствую и его компания. Два американца за стаканчиком. Нам не обязательно было разговаривать, молчание нас не тяготило. Но я знала, что, сделав последний глоток, он уйдет. И этот момент наступил. Спасибо, Джулия, спасибо за все. Он не сказал, останемся на связи, обменяемся мейлами, будем иногда созваниваться, нет, ничего такого он не сказал. И я как будто слышала, о чем говорило его молчание не звоните мне, не пытайтесь со мной связаться, пожалуйста, я должен заново пересмотреть свою жизнь. мне нужны время и тишина и покой. я должен понять кто я теперь. я смотрела как он уходит под дождем, и его высокий силуэт исчезает в суете улицы. я обхватил руками живот погрузившись в одиночество когда в тот вечер я вернулась домой. Меня поджидала сидевшая в нашей гостиной семейство Тизак в полном составе, включая Бертрана и Зои. Я сразу почувствовала, какой напряженной была атмосфера. Похоже, присутствующие разделились на две группы. Эдуард, Зоя и Сесиль, которые были на моей стороне, одобряют то, что я сделала, и те, кто был против — колет и Лаура. Бертран был странно молчалив. Его лицо было мрачным, уголки губ опустились. На меня он не смотрел. Первой взорвалась Калит. «Как я могла устроить такое? Отыскать эту семью, связаться с человеком, который на самом деле ничего не знал о прошлом своей матери?» «Бедняга!» — с дрожью вторила ей моя заловка. «Теперь он знает, кем на самом деле была его мать. Что она еврейка, и вся ее семья была уничтожена в Польше, и что его дядя умер от голода. Джулия следовала оставить его в покое». Эдуард вскочил и воздел руки к небу. «Господи!» — загремел он. «Ну что вы за семья!» Зоя подошла и забилась мне под мышку. «Джулия поступила мужественно. То, что она сделала, очень великодушно», продолжал Эдуард, трясясь от гнева. «Она хотела удостовериться, что семья той девочки в курсе того, что произошло, и выразить им свое сочувствие. И заверить, что, насколько она знает, мой отец тоже не оставался в стороне и сделал все возможное, чтобы Саре Старзински хорошо жилось в приемной семье». где ее любили». «О, папа, перестань», — прервала его Лаура. «Со стороны Джулии это был недостойный поступок. Никогда не стоит ворошить прошлое, особенно в том, что касается той войны. Никто не хочет ни вспоминать, ни думать о ней». Она не смотрела на меня, но я ощущала ее враждебность. Лаура была для меня открытой книгой. Я поступила как истинная американка. Я понятия не имею, что такое уважение к прошлому. а не способна уяснить себе, что такое семейная тайна. Никакого воспитания, никакой деликатности. Неотесанная и невоспитанная американка. Американка, которая всюду лезет своими грубыми башмаками. «Я не согласна», — скричала Сесиль ломким голосом. «Я благодарна тебе, отец, за то, что ты все нам рассказал. Это кошмарная история. Маленький мальчик, умерший в этой квартире. Его вернувшаяся сестра. Думаю, Джулия была права, связавшись их с семьей». В конце концов, мы не сделали ничего такого, чего нам следовало бы стыдиться». «Возможно», — мешалась Калет, поджав губы. «Но если бы Джулия не оказалась такой любопытной, то вполне вероятно, Эдуар, так ничего бы нам и не рассказал. Верно, Эдуар?» Эдуар посмотрел жене в глаза. Его лице и в голосе был холод. «Калет, отец заставил меня поклясться, что я никогда ничего не расскажу о произошедшем. Я сдержал обещание». И молчал все шестьдесят лет, как бы мне ни было трудно. Но сегодня я счастлив, что вы знаете. Теперь я могу разделить этот груз со всей своей семьей, хоть и вижу, что некоторым из вас это совсем не по нутру «Слава богу, мама ничего не знает», — вздохнула Калет, откидывая назад светлые сидеющие волосы. «О, мама знает все», — бросила Зоя тоненьким голоском. Ее щеки раскраснелись, но она не опустила глаз. Она сама рассказала мне все, что случилось. Я ничего не знала про маленького мальчика. Наверное, маме очень бы не хотелось, чтобы мне об этом стало известно. Она нарочно умолчала об этой части истории. Но маме сказала мне все. зои продолжила. Она знала с самого начала, с тех пор, как консьержка доложила ей, что Сара возвращалась. Маме сказала, что дедушке все время снились кошмары про мертвого мальчика в его комнате. Она сказала, что было ужасно все знать и не иметь возможности поговорить об этом ни с мужем, ни с сыном, ни позже со всей семьей. Она сказала, что все это очень изменило моего прадедушку, ранил его так глубоко, что он не мог ни с кем поделиться, даже с ней. Я повернулась к свекру. Ошеломленный, он не спускал Зои глаз. «Она знала? Все эти годы она знала?» Зоя кивнула. «Мама сказала мне, что было ужасно носить себе этот секрет». и она все время думала о той девочке, а теперь рада что может разделить это со мной, а еще она сказала что мы должны были поговорить об этом раньше, должны были сделать то, что сделала мама, что мы не должны были ждать, мы должны были отыскать семью этой девочки, Мы были неправы замалчивать это все вот что она мне сказала прямо перед тем, как с ней случился удар последовало долгое мучительное молчание зоя встала оглядев по очереди колет эдуара своих теток и отца и наконец меня «Я хочу сказать о другом», — добавила она, непринужденно переходя с французского на английский, причем на сильно американизированный английский. «Не плевать, что подумают некоторые. Не плевать, что вы думаете, будто мама не права и что она сделала глупость. А вот я горжусь ее поступком. Я горжусь тем, что она нашла Уильяма и все ему рассказала. Вы даже представить себе не можете, чего ей это стоило и какой силы воли потребовала. И знаете что? Когда я вырасту, я хочу стать такой, как она». Я хочу стать матерью, которой будут гордиться ее дети. Спокойной ночи. Она сделала забавный книгсон и вышла аккуратно, прикрыв дверь. Мы долгое время молчали. Лицо Калет каменело на глазах. Лаура поправляла макияж, глядя в карманное зеркальце. Сесиль выглядела потрясенной. Бертран не произнес ни слова. Он стоял лицом к окну, сцепив руки за спиной. Он ни разу на меня не взглянул. ни на меня, ни на кого-то другого. Эдуард встал, подошел ко мне и погладил по волосам с чисто отцовской нежностью. Его бледно-голубые глаза прищурились, когда он, глядя на меня, наклонился и прошептал мне на ухо. «Ты сделала то, что надо было сделать. Ты правильно поступила». Но поздно вечером, лежа одна в кровати, не имея сил ни читать, ни думать, ни что-либо делать, кроме как смотреть в потолок, я продолжала задавать себе вопросы. Я думала об Уильяме. Я не знала, где он, но была уверена, что он пытается собрать все кусочки пазла. Старые и новые. Я думала о семье Тизак, которым в кои-то веке пришлось вылезти из своей раковины и поговорить друг с другом, вытащив на свет Божий мрачную и печальную тайну. Я думала о Бертране, который от меня отвернулся. «Ты сделала то, что надо было сделать. Ты правильно поступила». Прав ли Эдуард? Мне не удавалось убедить себя в этом. Зоя открыла дверь, И скользнула ко мне в постель. Она прижалась ко мне, как маленький щенок. Взяла мою руку и поцеловала ее долгим поцелуем. Потом положила голову мне на плечо. До нас доносился шум машин с бульвара Монпарнас. Было поздно. Бертран, конечно же, у Амели. Он так далек от меня, словно чужой. Словно кто-то, кого я едва знала. Две семьи. Я объединила две семьи, по крайней мере, на сегодняшний день. Две семьи, которые уже никогда не будут прежними. Хорошо ли я поступила? Я не знала, что думать. Зоя заснула рядом со мной. Ее размеренное дыхание щекотало мне шею. Я подумала о ребенке, который скоро родится. И на меня снизошел странный покой. Чувство умиротворения на какое-то время утешило меня. Но боли печальнее, куда не делись.